Послесловие Эта книга — плод настоящей любви. Она созревала долгие годы. Идея романа пришла ко мне еще в 1997 году, но тогда я была слишком молода. Как писательница я не была готова к столь важной серьезной теме. Мне не хватало опыта и зрелости, чтобы правильно изложить свою точку зрения. Прошло больше двух десятилетий — прежде чем я вернулась к осмыслению Вьетнамской войны. Хотя во время Вьетнама я была ребенком, училась в школе. Я очень хорошо его помню, протесты, мрачные военные сводки в новостях, списки все новых и новых жертв. Я хорошо помню, как к ветеранам многие были отцами моих друзей, относились после возвращения. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Меня очень вдохновляли рассказы женщин, служивших во Вьетнаме. К сожалению, большинство этих по-настоящему героических историй незаслуженно забыты и обделены вниманием. Об их службе мы знаем и помним непростительно мало. Мы не знаем даже точного числа женщин, что служили во Вьетнаме. Согласно заявлениям Мемориального фонда женщин Вьетнама, во время войны на территории Вьетнама находилось около... Десяти тысяч американских женщин-военнослужащих Большинство из них служили медсёстрами В сухопутных войсках, военно-воздушных и военно-морских силах Но были среди них и врачи, и авиадиспетчеры, и разведчики Женщины часто приезжали во Вьетнам в качестве журналистов. Многие работали в Красном Кресте, в объединенных организациях обслуживания вооруженных сил, в Американском комитете друзей на службе обществу, в католической службе помощи и других гуманитарных организациях. Истории и рассказы этих удивительных женщин о войне и о возвращении в Соединенные Штаты стали для меня настоящим откровением. В памяти многих женщин навсегда отпечаталась фраза «Во Вьетнаме не было женщин». Для меня большая честь рассказать их историю.